Глава вторая. K из Valley Fields. Безымянный индивид, вырвавший фотографию, столь восхитившую Сэмюэла Шоттера из её законного окружения, проделал это, как уже упоминалось, очень неаккуратно. Прияви он хоть чуточку осмотрительности и изнывающий влюблённый прочёл бы под ней следующее: Мисс Кей Дерек, дочь полковника Юстиса Дерека, Мидуэй Холл Уилчер. Окажись, сем на Пекадилли Серкус, как-то днём, недели через 3 после своей задушевной беседы с фаршивым тутхантером, тот то он мог бы узреть мисс Дерек в платье. Ибо она стояла там на остановке и ждала автобус номер 3. Узри он её там, Так тут же заключил бы, что фотография, какой бы чарующая она ни была, далеко уступала оригиналу. С момента, когда фотограф запечатлел её, миновали 4 года. А в возрасте между 18 и 22 годами многие девушки заметно расцветают. К ним принадлежала и Кейдерик. Ещё он убедился бы, что очень точно определил, как она выглядит в красках. Глаза у неё, как он и предсказывал, были голубые, а точнее синие, будто небо в летний вечер, и с той же мягкой бархатистостью. Её волосы, те, что выглядывали из-под очень ей шатши шляпки, казались тёмно-золотыми с каштановым отливом. А в третьих, он заметил бы, что выглядит она усталой, потому что очень устала. Ежедневно она приезжала в дом некой миссис Уиннингтон Бейтс на Терлоу-сквер в Южном Кенсингтоне, чтобы читать этой даме вслух и вести её обширную корреспонденцию. И никто из тех, кто знал миссис Уиннингтон Бейтс сколько-нибудь близко, не стал бы отрицать, что после дня подобных занятий любая девушка имела полное право выглядеть настолько усталой, насколько я и изоблагорасудицы. Подошёл автобус, и Кей поднялась на крышу. Перед ней предстал кондуктор с компостером в руке. "Накуда?" «Да ответила Кей. "Хм", сказал кондуктор. И вручил ей билет без малейшего волнения, без следа сочувственной тревоги, которую испытывали те, кто видел юную шунёвшего с нами с надписью Эксцельсиор, ибо давно минули дни, когда поездка в Валлифилдс приравнивалась к опасному приключению. 200 лет тому назад Когда рыцари большой дороги Рыльской ле по западному Кенсингтону, а на Риджент-стрит стреляли бекасов, этот приятный пригород, почтовый индекс UV21, был дикой глушью, куда пресыщенные светские щеголи и дюэлянты удалялись с верхом, если их тянуло побыть наедине с природой. Но необъятное озеро кирпича и асфальта, именуемое Лондоном, успело с тех пор выйти из берегов и затопить Уэлли-Филдс, превратив пустынную долину в обширное скопление домов, куда можно, кроме автобуса, доехать на поезде и даже на трамвае. Пригород этот стал для Кей таким знакомым, что порой ей чудилось, будто она прожила в нём всю жизнь, хотя миновало лишь несколько месяцев с того дня, как её выбросило на сей брег, точно обломок погибшего корабля. Или, если изложить факты не столь красочно, с того дня, как мистер Рэн из Сан-Рафаэля на Барбери-роуд явился к ней после кончины её родителей и пригласил её поселиться там. Этот мистер Рэн был не хорошим дядей Мэттью, который в тёмном прошлом, в году это к 1905, гнусно запитнал Герб Дериков, бежав с Энет, приходившейся кей тёдушкой. Кей тогда было два годика, и историю эту она узнала лишь 8 лет от юного Уайлоуби Брэдка, толстого мальчика, который через посредство опекуна владел великолепным домом и землями, граничившими с землями Мидуэйса. История была весьма романтичной, Молодой человек приехал в Мидвейс собирать материал для исторических поместиев Англии, серии, печатавшиеся в тогда только-только учреждённым домашним спутнике Пайка. В процессе собирания материала он познакомился с сестрой владельца и через каких-то несколько недель понудил её бежать с ним и выйти за него замуж, чем с точки зрения её родных погубил все её надежды в этом мире, а также упования в мире загробном. 20 лет Мэттью Рэн пребывал с семейным парой, и вот время там стило в лучшем своём стиле. Кончина полковника Деррика, последовавшая через несколько месяцев после кончины его супруги, обнаружила, что в добавок к голубой норманнской крови он обладал и той безускусной верой, которую поэт поставил гораздо выше. А безвкусно он вервался в прилестительные рекламные проспекты, неспособные обмануть и ребёнка. И пытаясь восполнить потери от уменьшения доходов с земли, пустился в спекуляции, причём каждая оказывалась ещё более разорительным мыльным пузырём, чем предыдущие. Капитал едва рассеялся по ветру, мидюиз достался кредиторам. Кейба во всём этом сочувственно поведал семейный нотариус, и она приняла приглашение мистера Матьюрена, который, начав свою карьеру простым сотрудником, уже много лет был главным редактором домашнего спутника Пайка. Автобус остановился на углу Берберри-роуд. Кейса сошла и направилась к Сандрафаэлю. Берберри-роуд принадлежит к наиболее фешенебельным и богатым кварталам в Элифилз. И се стоит в основном из полуособнячков, каковым был и Сан Рафаэль, подобно сиамскому близнецу, составляя неотделимую половину дома, вторая половина которого в подтверждении своей независимости носила название Монрепо. От фасада песчаная дорожка вела мимо двух виноватого вида цветочных клумб с лаврами, к ограде с калиткой в стиле деревенских ворот из пяти жердей, выходивших на Берберри Роуд. Из этой калитки навстречу Кэи вышел пожилой джентльмен, высокий, седогласый, отмеченный сутулостью от умственных занятий. Добрый вечер, милый, сказал он Кэи. Кудай ты собрался? Она нежно поцеловала дядю, потому что за месяцы их общения успела гречок к нему привязаться. Забегу поболтать с Карнелиусом, ответил мистер Рэн. И, может, сыграем партию другую в шахматы. В реальном летоисчислении Мэттью Рэн ещё не достиг пятидесятилетнего рубежа. Но как это водится за главными редакторами газет типа Домашнего спутника Пайка, он выглядел старше своего возраста. Внешность его дышала кротостью и рассеянной мечтательностью, а поэтому Кей не в силах выобразить его в роли пылкого рыцаря пришла к выводу, что необходимые огонь и энергию в знаменитое бегство внесла исключительно её тётушка Энид. Но «Ну, не опаздывай к обеду, сказала она. А вилоу где здесь? Я оставил его в саду, мистер Рэнзамелс. Такой странный молодой человек. Кей. Конечно, свинство, что его тебе навязали, милый, сказала Кей. Но ты знаешь, экономка вышвырнула его из дома. решила провести генеральную уборку. А он ненавидит останавливаться в отелях или клубах, ну и попросил меня. Я ведь знакома с ним с рождения, не сможем ли мы его приютить? Так что вот так. Ну подбодрись, это ведь на один вечер. Моя дорогая, ты знаешь, я очень рад любому твоему другу. Но он такой своеобразный молодой человек. Я целый час пытался завязать с ним разговор, а он только глядел на меня как золотая рыбка. Как золотая рыбка. Ну да. Глаза выпучены, губы шевелятся, и ни звука не слышно. Кейзи смеялась. Всё его речь. Забыла тебя предупредить. Бедняжке предстоит сегодня произнести речь на ежегодном банкете в честь встречи старых школьных друзей. А он никогда ещё речей не произносил и жутко угнетён. Мистер Рэн повеселел. Я не знал. Честно говоря, моя дорогая, я подумал, что он умственно отсталый. Он поглядел на свои часы. Но если ты думаешь, что сумеешь его занять, я, пожалуй, пойду. И мистер Рэн пошёл своим путём, а Кей, войдя в калитку из пяти жердей, свернул на песчаную дорожку, огибавшую дом и кончавшуюся в саду. Как и все сады в округе, сад этот делал честь своему владельцу, скорее маленький, чем большой, но полный зелени, ухоженный и уютный. Хотя Вэллифилдс и подвергся бурной застройке, он не вполне утратил былый сельский вид, исключительно благодаря энтузиазму и усердию своих любителей-садоводов. ни в каком другом, при городе누сурейском берегу Темзы не продаётся столько семян весной, не стрикочат столько газонокосилок, не берётся в займы столько садовых катков, не уничтожается столько слизней и тли, не обрызгиваются таким количеством патентованных снадбей, как в Уэллифилдс. Пусть в Бринстоне есть его Боннарше, а в Сайденхеме его хрустальный дворец. Но когда дело доходит до нютиных глазок роз, тюльпанов, штокросов из Турции, Вэллифилдс даёт им 100 очков вперёд. Вдобавок ко остальным своим прелестям, сад Сан-Рафаэля в данный момент содержал розоватого, полноватого, насупленного молодого человека в коричневом костюме, который расхаживал взад-вперёд по лужайке, глядя перед собой остекленевшими глазами. Привет, Уилоби, сказала Кэ Молодой человек, в мучительной судороге очнулся от транса. А, Кей, привет. Он последовал за ней через лужайку к чайному столику под тенью прекрасного дерева. Ведь в этом благословенном местечке имелись не только цветы, но и деревья. Чаю вылюби? спросила Кей, блаженно опускаясь в шезлонг. Или ты уже пил? Да, пил, кажется. Мистер Брэдок погрузился в размышления. Да. Да, чай я пил. Кейн налила себе чашку и начала с наслаждением прихлёбывать. Как же я устала, сказала она. Выдался плохой день? Примерно такой же, как всегда. Миссис Бэй сердечности не излучала без особого избытка. Но к несчастью, сын-наследник был самосердечность. Мистер Брэда кивнул. Этот тип уж немножко-множко, да, слегка Напрашивается на хороший пинок и очень. Кейбризгливо повела плечами. Формально её обязанности на Терлоу-сквере исчерпывались чтением и писанием писем миссис Уиннингтон Бейтс. Однако казалось ей иногда, наняли её главным образом в качестве духовной боксёрской груши для упражнений вышеуказанной дамы. И в этот день её патронесса была особенно нестерпимой. А вот её сын Недавно вернувшийся под родительский кров после безуспешной попытки заняться кураводством в Сассексе и болтающийся подозначенным кровом без всякого дела, в немногие выпадавшие ему удобные минуты вёл себя галантнее обычного. Кей чувствовала, что жизнь стала бы немножко легче, если бы миссис Бейтс восхищалась ею чуть побольше, а Клод Бейтс чуть поменьше. Помню его со школы, сказал мистер Брэдок. Червяк Он учился с тобой в школе? Да. По младше меня. Гнусный шпингалет, который обжирался тёрса у каминов и увиливал от тигр. Помню, как Сэмшот раздал ему трёпку, когда он слямзил их хлеб с джемом из школьной лавочки. Да, кстати, Сэм скоро приедет. Я получил от него письмо. Да? А кто он такой? Ты раньше о нём не упоминал. Неужели я тебе не рассказывал про старика Сэмшоттера? С удивлением спросил мистер Брэдок. Никогда. Но он кажется на редкость привлекательным. Всякий, кто задолтрёпку к Клоду Бейцу, должен обладать множеством хороших качеств. Он учился со мной в школе. Какое множество людей училось с тобой в школе? Ну, в Райке не знайшли было 600 ребят, не меньше. А у нас с Эмом был общий кабинет для занятий. Вот кому я завидую. Он помотался по всему свету, развлекался во всю мощь. День в Америке, завтра в Австралии, а послезавтра в Африке. Непоседливый субъект, заметиликий. Последнее время он вроде бы работал в конторе своего дяди в Нью-Йорке. Но в этом письме он пишет, что едет сюда работать в Тель-Берихаусе. В Тель-Берихаусе? Неужели? Вероятно, дядя с ним познакомится. Как по-твоему, стоит устроить для него, скажем, обед, чтобы познакомить его кое с кем? Ну, конечно, ты и твой дядя, и, может быть, мне удастся заполучить сэра Тильберри. Ты знаком с лордом Тильберри? Ещё как. Иногда играю с ним в бридж в клубе. А в прошлом году он пригласил меня пострелять фазанов. А когда приезжает мистер Шоттер? Не знаю. Он пишет, что точно сказать не может. Видишь ли, он плывёт на грузовом судне. На грузовом судне? Но почему? Ну, это то, что он делает. И что мне бы хотелось сделать? тебе изумилась Кей. В улыбе бредок всегда казался ей человеком, которому, чтобы чувствовать себя хорошо, обязательно требовались благо и даже изнеживающая роскошь цивилизации. И одним из самых ранних её воспоминаний было следующее. Она сидит на дереве и осыпает его детскими насмешками. Ибо до её ушей из надёжных источников дошло: он ложится спать в тёплых носочках. Какая ерунда, Вылуби. Ты же сразу взвыл бы от неудобств. Не взвыл бы, упрямо возразил мистер Вылуби. Мало это лика приключений пришлось бы мне в самый раз. Так что тебе мешает? Денег у тебя хоть отбавляй. Если бы ты захотел, то мог бы стать пиратом и перехватывать в Карибском море испанские галеоны с золотом. Мистер Брэдек скорбно покачал головой. От миссии слепит мне не вырваться. Вылуби Брэдек принадлежал к тем злополученным холыстикам, которые обречены влачить жалкое существование под ярмом либо экономки, либо камердинера. Его личным крестом была экономка, и порабощён он был тем полнее, что в дни нежного детства миссис Липит пестовала его в качестве нянюшки. Есть мужчины, способные противостоять женщине. Есть мужчины, способные совладать с верным старым служителем. Но если есть мужчины, способные сладить с верной старой служительницей, частенько шлёпавшей их тыльной стороной щётки для волос, вылюбие Бреда к ним не принадлежало. То у неё начнётся приступ того или этого, либо она примётся чахнуть, стоит мне попробовать вырваться на свободу. Бедненький старина в вылобе. Жизнь бывает очень жестокой, верно? Кстати, у калитки я встретила дядю. Он пожаловался, что ты был с ним не слишком дружелюбен. Неужели Он упомянул, что ты только пялился на него как золотая рыбка. Но «Ну вот, с раскаянием сказал мистер Брэдэк: Мне страшный жаль. То есть он так гостеприимно обошёлся со мной и всё прочее. Но ты объяснила ему, что я жутко волнуюсь из-за этой речи. Угу. Только не вижу причин волноваться. Произнести речь это же так просто. А уж на банкете школьных товарищей и того проще. Никто же ничего особенного и не ждёт. На твоём месте я просто встала бы, рассказала парочку анекдотов и снова села. Один анекдот я приготовил, сообщил мистер Брэдок, чуть ободрившись. Про ирландца. Пата или Майка. Я подумал назвать его Патом. Ну, он в Нью-Йорке и заходит в доки, и видит, как из воды выходит водолаз. Ну, в водолазном костюме, понимаешь? И он думает, что этот тип, ну, водолаз, понимаешь? пересёк атлантический океан и жалеть, что сам до этого не додумался, ну, чтобы сэкономить на билете, понимаешь? Угу. Один из этих слабоумных ирландцев. По-твоему, они уладнутся? обеспокоенно спросил мистер Брэдок. Попадают со стульев от хохота. Нет, правда. Он умолк и с ужасом протянул руку. Послушай, ты нацелилась на коржик? Да. Но воздержусь, если ты против. Они недостаточно хороши. Хороши, деточка моя, заявил мистер Брэдок категорично. Это самое скверное, чего удалось достичь Клэр. Просто предел. Мне пришлось сживать один, потому что она явилась и стояла у меня над душой, следила, пока я ел. Не могу понять, почему ты не уволишь её? Кухарка она некудышная. Уволить Клэр? Кейз засмеялась. А почему ты не уволишь её матушку? Пожалуй, ты права. Члены семейства Липпет неувольняемы. Да, я тебя понимаю. Но всё-таки я бы предпочёл, чтобы она так не фамильярничала. Но она же знакома с тобой почти столько же лет, сколько я. Миссис Липпет всегда была тебе как бы матерью, ну и Клэр, полагаю, считает себя как бы твоей сестрой. Да. Пожалуй, тут ничего не поделаешь. Мужественно объявил мистер Брэдок и посмотрел на часы. Пора пойти перерядиться. Я ещё застану тебя здесь. Угу. Ну я пошёл. Послушай, а этот анекдот про ирландцев правда ничего. Ничего смешнее я в жизни не слышала, ответила Кей, кривя душой во имя дружбы. Он ушёл, и она откинулась в кресле, закрыв глаза и наслаждаясь вечерней тишиной в этом приятном саду. Чай пить кончили мисс Кей. Кей открыла глаза и увидела перед собой плотненькую фигурку в ситцевом платье. Белобрысые волосы и маленькие особы, каких-либо увенчивал чепчик горничный. Нос у неё был задорно вздёрнут, широкие дружелюбные рот, одарел Кей преданнейшей улыбкой. "Я вот вам чего принесла", сказала она, роняя на землю плет две подушки и скамеечку для ног, по тяжестью которых она, пошатываясь, прошла через лужайку, как миниатюрный обозный мул. "Устройтесь поудобнее, да и взгляните. Вы ж с ног от усталости валитесь, сразу видно". Ты очень добра, Клэр, но не столо так затрудняться. Клэр Липит, дочь адиспотичной экономки у Вылуби Брэдка, кухарка и прислуга за всё в Сан-Рафаэле, была наследием эпохи Мидуэйса. К Дэриком она поступила в 12 лет, и её обязанности тогда были настолько неопределёнными, что у неё оставалось достаточно досуга, чтобы похищать яйца из птичьих гнёзд под руководством Кей, которой исполнилось 14. Когда Клэр стукнуло 18, её повысили в собственные горничные кэй, и с этого момента она, так сказать, официально взяла власть в свои руки. Девизом Липитов была преданность, и даже при славутый финансовый крах не выбило с седла эту достойную дочь клана. Решительно последовав за кэй в изгнание, она, как уже упоминалось, стала кухаркой мистера Ренна. И как совершенно справедливо указал мистер Брэдек, кухарка нередкость скверный. Не следует вам так переутомляться, Мисски, отдыхать вам нужно. Так я же и отдыхаю, сказала Кей. Бывали моменты, когда, подобно мистеру Брэдеку, она находила лепецкую заботливость несколько чрезмерной, если не сказать назойливой. Кей была энергичной и волевой девушкой и хотела бы противостоять меру с вызывающим подумаешь на устах. Но это оказывалось не просто, пока Клэр пекала её или лелеяла, будто хрупкое чахнущее растение. Однако сопротивляться было бесполезно. Никому ещё не удавалось укротить материнский лепецкий дух, и, вероятно, это никому никогда не удастся. "Я вот о чём", объяснила Клэр, подставляя скамеечку ей под ноги. "Не к чему бы вам пачкать ручки работой. Я вот о чём. Никуда не годится, что вам приходится, анесься клясь". Взяв в руки чайный поднос, она сделала изящное открытие. Вок моим коржикам и не притронулись. Воскликнула Клэр голосом, в котором плёка разочарования смешались в надлежащей пропорции. А это из пекла экспециально для вас. Не хотелось наедаться перед обедом, поспешно объяснила Кэйк. Темперамент у Клэр был бурный, и она не терпела обидных намёков на творение своих рук. Ты же, конечно, приготовила что-нибудь вкусненькое. Клэр взвесила этот аргумент. Ну, и да, и нет. Если вы про пудинг, так он того. Кисочка свалилась в заварной крем. Не может быть. Она же ещё котёнок. А когда я её выудила, в миске почти ничего не осталось. Впиталось в неё точно в губку. Ну да вам хватит, если мистер Рэн откажется. Неважно. Всё равно спасибо, сказала Кейс с глубокой искренностью. Ну да я готовлю новый суп. Так что поесть вам будет что. Я его из книги вычитала. Называется Поташ о ле принцесс. А может всё-таки скушайте коржик мискей. Он вас подкрепит. Нет, спасибо. Правда, не стоит. Ладно, как хотите. Мис Липет пересекла лужайку, скрылась в доме, и вновь в саду воцарилась благостная тишина. Но несколько минут спустя, когда голова Кей уже склонилась на плечо Внезапно из окна второго этажа, оглашая окрестности, вырвался громкий и пронзительный голос, приводя на ум Зеренщиков, освлаляющих свою брюссельскую капусту или тех, кто зывал коров на пескамеди. "Слова нашего достойного председателя", привел голос. "Напомнили мне историйку, возможно, ещё неизвестную некоторым из присутствующих здесь сегодня". А потом как некий ирландец отправился в Нью-Йорк, то есть в Нью-Йорке он уже был, а направился в доки, и пока там, э, пока там голы замер. Лёгкие, видимо, были готовы служить, но память подкачала. Однако он вскоре вновь загремел, катя с нового места. Ведь школа, господа, наша милая старая школа занимает место в наших сердцах. место в наших сердцах в сердцах нас всех во всех наших сердцах в наших сердцах господа, которое ничто другое заполнить не может. Она формирует, если мне дозволено выразиться так, господин председатель, и господа образует, образует, образует связь связывающую поколения. 50 ли нам лет, 40 ли, 30 или 20, мы все тем не менее сверстники. А почему? А потому, господа, мы все э-э связаны этой связью. Отлично, уважительно прошептал Окей. Вот почему, господин председатель и господа, хотя я обрадован восхищён, доволен, счастлив и э, в полном восторге, видя, как много вас откликнулось на ежегодный призыв нашей милой старой школы, я нисколько не удивлён. из кухонной двери с ножечком в одной руке и полуочищенной луковицей в другой появилась плотненькая фигурка Клер Липит и устремила на окно гневный взгляд. Эй! Нет, не удивлён. Эй! И, кстати, о удивлении, я вспомнил историчку, возможно, ещё неизвестную некоторым из присутствующих здесь сегодня, о том, как некий ирландец с тех дней, когда их про матери помогали мужчинам племени заставить датских пиратов горько пожалеть, что они не остались у себя в Дании, женщины семьи Клер Липит всегда предпочитали дела словам. Дважды сказав: "Эй!", их потомки XX века, видимо, сочла, что исчерпала все возможности слов, и изящно взмахнув рукой, она швернула луковицу вверх. И столь всесторонне была компетентность этой энергичной девицы, что луковица пыли и влетела в открытое окно, откуда мгновение спустя высунулось облачённое в накрахмаленную рубашку и белый галстук-бабочку верхняя половина мистера Уйлоби Брендока. Он потирал ухо. Помолчите, а? сказала мисс Липпет. Мистер Брэдек сурово взглянул в разверзавшуюся под окном бездну. Если ни считать, что положение участников в пространстве было прямо обратным, и тон диалога несколько иным, можно было бы вполне подумать, что тут разыгрывается знаменитая сцена из Ромео и Джульетты. Что ты сказала? Я сказала помолчите. Мески, надо поспать. А как она может поспать под такой ор? Клара, грозно начал мистер Брендок. Клер, Холодно поправила девица, не отступая от принципа, который ей приходилось отстаивать всю её жизнь. Мистер Бредэкс глотнул. Я, э, я поговорю с твоей матерью. Четная угроза, как незаметно показать Клэр дёрнув плечом в презрительной пренебрежительной манере и полной победительницы с триумфом возвратилась в кухню. Она знала, и мистер Брэдек знал, что она знает, что миссис Липпет весьма холодно отнесётся к жалобам на свою любимую дочку. Мистер Брэдек удалился вглубь комнаты и вскоре вышел в сад воплощением элегантности. Ты просто чудесно выглядишь, Уиллоби, сказала Кейс восхищением. Этот дружеский комплимент заметно исцелил уизвлённые чувства мистера Брэдека. Нет, правда? сказал он, и в который раз почувствовал, что Кей девушка одна на миллион. И если бы самая мысль о браке не наводила на него такого чёрного ужаса, так стоило бы рискнуть и посмотреть, какой будет результат, если он попросит её выйти за него замуж. И речь звучала прекрасно. Правда? Знаешь, я вдруг испугался, что у меня не хватит голоса. Его вполне хватает, убедительно ответила Кей. Тучи, было согнанные её комплиментами из чела мистера Брэдока, вновь там сгустились. Знаешь, Кей, честное слово, тебе надо как-то обуздать эту, ну, Клару. Она невозможна, то есть швырять в человека луковицами. Не обращай внимания. Выкинь её из головы, а то позабудешь свою речь. А сколько минут ты должен говорить? Думаю, 10. Ты знаешь, это меня убьёт. А ты выпей шампанского и побольше. Я от него делаю спитнистым. Так будь питнистым. Я ничего против не имею. Мистер Брэдек задумался. Так и сделаю, сказал он, отличная мысль. Но мне пожалуй, пора. Ключ не забыл? Вернёшься ты, конечно, очень поздно. Я пойду предупрежу Клэр, чтобы она не запирала дверь на засов. Войдя в кухню, Кей увидел, что её преданная служительница перешла со страниц Ромео и Джульетты на страницы Макбета. Она нагибалась над котлом и бросала в него всякую всячину. Юнная кошечка, теперь относительно сухая, обескремленная, с живейшим интересом наблюдала за ней из полки буфета. "Это новый суп мискей", объявила Клэр со скромной гордостью. "Пахнет чудесно", сказал Кей, слегка поморщившись. Когда ей в ноздри ударил смрадный аромат горелого. Послушай, Клэр, не надо всё-таки бросаться луковицами в мистера Брэдика. Так я сходила наверх и подобрала её. Утешили Клэр свою хозяйку. Она уже в супе. Всё равно не надо. Что скажут соседи? Асведамилась Кей добротительно. Так соседей же никаких нет, логично указала Клэр, и её задорное лицо погрустнело. Хоть бы кто-нибудь въехал в Монрипой. добавила Анна. Не нравится мне без соседей. Весь день одна и поговорить ни с кем. Но когда ты разговариваешь с мистером Брэдыком, не кричи и сделай милость. Поми, пожалуйста, мне это не нравится. Ну вот, сказала Клэр просто. Вы на меня сердитесь. И без дальнейших прелеминариев она разразилась бурными слезами. Именно это её чувствительность и представляла главные камни преткновения для госпожи Сан-Рафаэля в управлении штатом своей прислуги. Кей была добросердечной девушкой, а добросердечные девушки не способны чувствовать себя беззаботно, когда кухарки рыдают из-за них. Потребовалось 10 минут, чтобы вкратчивыми уговорами вернуть эмоциональной мисс Липит её обычную бодрость духа. Я теперь с ним громче шёпота разговаривать не буду. Газелана виновата в завершении этого срока. Но всё-таки у Кей не было ни малейшего желания возобновлять спор о Брэдике. Хорошо, хорошо, Клэр. Собственно, я пришла сказать, чтобы ты на ночь не запирала входную дверь на цепочку, потому что мистер Брэдик вернётся очень поздно. Он войдёт тихонько и не потревожит тебя. Ему же лучше, мрачно заявила мисс Липит. А то у меня есть револьвер. Револьвер. А? Галер тенственно наклонилась над своим котлом. В такой глуши только и жди грабителей. Девушка в понтре сине дальше по дороге рассказывала, что у них с крыльца унесли пару молочных бидонов только вчера. Его вот что я вам ещё скажу, Мискей. По-моему, кто-то вламывался в монрепой. Зачем бы это им понадобилось? Он же стоит пустой. А вчера ночью там пусто не было. Едва кошка смотрела, у меня опять моя невралгирующая головная боль разыгралась, где-то между 2 и 3 ночи. Так там по лестнице вверх-вниз шастрит таинственный огни. Тебе по мерещилось? Прошу прощения, Мискэй, ничего мне не мерещилось. Так и мелькали, и ясней ясно. Может, это были электрические фонарики, какими пользуются преступные классы. Если хотите знать, Мискэй, так Монрипой, по-моему, Это, как говорится, это единственный дом, и я не пожалею, когда в нём поселятся порядочные люди. А так в одно прекрасное утро мы проснёмся в собственных постелях с перерезанными горлами. Не нервничай так. Нервничать? негодующе возразила Клэр. Чтобы я занервничала, грабителя будет маловато. Я ж сказала только что приготовилась. Но так не застыли мистер Брэдика. А это уж, заявила мисс Липит, не желая связывать себя никакими обязательствами, Но это уж как выйдет.